И почему-то от этого становилось только страшнее. Сержант Колон отдал честь, что всегда полезно в сложной ситуации вроде этой. И бодро выкрикнул. Капрал Шнобс, почему ты еще не в металлической подводной рыбе? Сержант. Ну-ка посмотрим, как ты взберешься по этой лесенке, дружище. Оп, оп, оп. Шнобби вскарабкался по лестнице и исчез в цилиндре. Колон еще раз отдал честь. Чёткость, с которой он это проделывал, прямо пропорционально зависела от степени его нервозности. На сей раз с салютующей рукой можно было резать хлеб. «Готов к посадке, сэр!» – гаркнул он. «Отлично, сержант!» – похвалил ветеринари. «Ты демонстрируешь ровно те особые качества, что я всегда ценил в...» «Эй, сержант!» – металлически загрохотало из рыбьей утробы.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 И поначалу неторопливо, а потом все быстрее и быстрее лодка заскользила по рельсам в темные воды, каковые с хищным всхлюпом поглотили ее через секунду или две.